Часть семнадцатая Андрей увидел направленный на него пистолет и бросился из машины. Но выстрела не последовало. Вместо этого Терентьев услышал характерный сухой щелчок. Осечка или патроны кончились. Пронеслось в его голове, и он тут же бросился на человека с пистолетом. Такео швырнул на землю бесполезное оружие и моментально принял боевую стойку. Русский налетел на него как тайфун, но гангстер ловко увернулся и сильно ударил своего противника в грудь. — это кто такой? — спросил Андрей, отпрыгнув на несколько метров и потирая ушибленное место. — Где деньги, русский? — В свою очередь спросил Такео. Я понял, вздохнул Андрей, зачем ты хочешь получить эти деньги? Ведь они все равно ваши. Не терпится. Придется мне тебя все-таки убить, чтобы ты об этом больше никому не рассказал. Бандит улыбнулся, но его улыбка получилась зловещей. Попробуй, если уверен в своих силах. — равнодушно ответил Терентьев, поднимая кулаки. — В опасную игру играешь, парень. И они снова рванулись навстречу друг другу. Мари вылезла из дома сквозь заднее окно и вышла со двора через заднюю калитку на соседнюю улицу. Недалеко находилась стоянка такси, и женщина, подойдя к одной из желтых машин, с нарисованными на двери шашечками, села на заднее сиденье. — В аэропорт, — сказала она. Водитель, молодой худощавый парень в белой футболке и такой же белой бейсболке, оглянулся и равнодушно посмотрел на нее. — Может быть, лучше положить ваши вещи в багажник, мэм? — спросил он, показывая глазами на чемодан и сумку. — Нет, — отрезала Мари, — это останется со мной. — Как хотите. Водитель пожал плечами и завел двигатель. — Почему ничего не получилось? — размышляла она, глядя в окно. — Ведь я так точно все рассчитала и продумала. Это должно было быть почти идеальным делом. Мари откинулась на спинку сиденья и нахмурилась. «Точно», — продолжала думать Мари. «Ключевое слово здесь — почти. В этом все дело. Идеальных преступлений, как видно, в жизни не бывает. Всего предусмотреть в таких случаях невозможно. Обязательно вмешается какой-нибудь неожиданный случай, который нельзя предвидеть». Из задумчивости ее вывел голос водителя. «Аэропорт, мадам». «Спасибо», — сказала она, передала ему деньги за проезд, вышла из машины и направилась в сторону зала вылета. Такео с детства занимался боевыми искусствами и даже когда-то был в составе молодежной сборной Японии по карате. Многие прочили ему большое будущее в спорте Но Текео выбрал другую жизнь. Он стал гангстером и давно вступил в один из кланов Якудза. Но, несмотря на это, продолжал тренироваться несколько раз в неделю, поддерживая прекрасную физическую форму. Поэтому бандит был абсолютно уверен, что сразу разделается с русским, и у него уйдет на это совсем немного времени. Но, к большому удивлению, события начали развиваться не по его плану. Такео сразу нанес несколько точных ударов, но русский легко ушел от них и сам бросился в атаку. Его удары были неотразимы, и японец с трудом от них увернулся. Но все-таки сделал это недостаточно быстро. Кулак скользнул по скуле, И Такео почувствовал, как дрогнули его зубы. Кое-что ты умеешь, сказал он, отскочив назад и сплевывая на землю сгусток крови. Но это вряд ли тебе поможет. Ты так считаешь, ответил русский, презрительно улыбаясь. Как бы тебе не пришлось сожалеть о том, что познакомился со мной. Что же, посмотрим произнес Такео, доставая из кармана кастет и одевая его на пальцы правой руки. «Приятно иметь дело с серьезным человеком», — усмехнулся Терентьев, глядя на это. «Сейчас я раздавлю тебя, как муху», — воскликнул бандит, встав в боевую стойку. И он опять бросился вперед. Андрей уже понял, что этот японец профессионально занимался боевыми единоборствами. Это было видно по его манере боя и уверенным движениям. Но Терентьев был абсолютно уверен в себе, поскольку и сам прошел хорошую школу. И хотя он еле успевал отбивать удары, на его губах играла надменная улыбка. Он улыбался, и старался смотреть прямо в глаза своему противнику. Андрей знал, что этот взгляд и эта улыбка раздражала врага. А раз раздражала, значит, тот нервничал и из-за этого обязательно ошибется. И Терентьев очень ждал этой ошибки. Мари вошла в здание аэропорта и направилась к кассе. Она подошла к окошку и поставила чемодан на чисто вымытый пол. «Билет до Мексико», — сказала она кассирше, — салон премиум-класса. «Ваш паспорт, пожалуйста», — ответила та. «Пожалуйста», — произнесла Мари и протянула паспорт. «Полиция меня еще не ищет», — подумала она так что в мексику можно улететь по своему паспорту а уж там я куплю себе фальшивый на другую фамилию в мексике это будет намного проще чем в сша сто семьдесят долларов сказала кассирша мари засунула руку в карман и тут же вспомнила что у нее закончились деньги она расстегнула молнию на сумке засунула туда руку и на ощупь вытащила две купюры из верхней пачки. «Вот, возьмите», — проговорила Мари, просунув деньги в окошко. Кассирша еще раз посмотрела на нее и поняла, что эта женщина очень нервничает. «Почему она так нервничает?» — подумала девушка. «Но, в конце концов, это не мое дело». Джулия недавно работала в аэропорту, и эта работа ее полностью устраивала. Все пассажиры были для нее на одно лицо. Но сейчас вдруг у нее внутри шевельнулось тревожное чувство. На инструктажах, которые проводились перед каждой сменой, ее предупреждали о том, чтобы она обращала внимание на каждого пассажира, ведущего себя странно. Это мог оказаться террорист или самоубийца, который хочет взорвать самолет в надежде, что его семья получит страховку. Такие случаи происходили время от времени, и о таких людях сотрудники аэропорта должны были немедленно сообщать в службу безопасности или полицию. Но Джулия решила поступить по-другому, потому что ей в голову Пришла неожиданная мысль. Такео провел серию ударов, но русский спокойно отбил их, даже не поморщившись. После этого оба бойца несколько секунд кружили на одном месте, нанося друг другу удары, но ни один из них не мог достичь цели. — Пора заканчивать эту глупую драку, — думал Такео. У этого парня не мышцы, а пружины. Кто бы мог подумать, что я не смогу с ним справиться. А скоро уже должна приехать полиция. Надо срочно вырубить этого упрямого русского. Бандит занервничал и, сломя голову, бросился в атаку. И, конечно, тут же допустил оплошность, на которую так надеялся Андрей. Такео показалось что русский слишком низко опустил руки и открыл голову. Он тут же ударил, вложив в этот удар всю массу своего тела. Но его противник неожиданно резко ушел в сторону, и кулак Текео рассек воздух. В этот момент он потерял равновесие и слишком сильно наклонился вперед. Андрей тут же воспользовался этим и нанес бандиту сильный удар сбоку, прямо в висок. Японец зашатался, попытался развернуться, но в этот момент Терентьев резко ударил его кулаком в затылок. У Такео потемнело в глазах, и он повалился на землю, как спиленное дерево. Только вчера кассирам раздали новые сканеры последней модели, для проверки денежных купюр. Но Джулия еще не успела его подключить. Она достала прибор из-под стола и поставила перед собой под самым окошком так, чтобы пассажирка его не видела. Кассирша воткнула провод в розетку, включила прибор и сразу засунула в него одну из сто-долларовых купюр, полученных от женщины, стоящей перед ней. И тут у Джулии от изумления полезли глаза на лоб. На сканере сверху загорелась красная лампочка, сигнализируя о том, что деньги фальшивые. Она не могла поверить в то, что видит. «Может быть, прибор неисправен?» — подумала она. И засунула в прибор вторую купюру. Пришел в себя, открыл глаза и приподнялся на локтях. Как сквозь туман он увидел, как русский садится за руль машины. В это время Андрей оглянулся и увидел, как японец пытается встать на ноги. Но времени на любезности уже не осталось, и Терентьев лишь издевательски помахал ему рукой, после чего резко нажал на педаль газа минивэн рванулся вперед выбив закрытые ворота створки от удара разлетелись в разные стороны и андрей еле успел крутануть руль чтобы не врезаться в стоящий перед воротами черный фургон машина быстро набирала скорость и Терентьев сначала даже не заметил как от стоящего напротив магазина за ним рванулся огромный Светло-синий кадиллак. Текео поднялся на ноги с третьей попытки. Голова кружилась, а перед глазами расходились круги. В ушах стоял свист. И сквозь этот свист бандит вдруг услышал приближающийся вой полицейской сирены. Джулия засунула в сканер вторую купюру но результат был все тот же. Лампочка опять горела красным светом, и девушка в первый момент даже растерялась. Она никогда не видела фальшивых денег и вообще считала, что они существуют только в детективах. Возможно, все-таки сканер был неисправен, но в любом случае надо вызывать сотрудника службы безопасности аэропорта какие-то проблемы?» — забеспокоилась Мари. «Небольшая заминка», — улыбнулась Кассирша и нажала под столом кнопку вызова охраны. «Не волнуйтесь, пожалуйста». Тут же за ее спиной появился охранник. «В чем дело, Джулия?» Наклонившись к ней, спросил он. «Деньги фальшивые», — тихо сказала она ему на ухо. «Ты уверена?» «Посмотри сам», — ответила она, показав глазами на сканер. «Я понял», — кивнул охранник и достал рацию. Не прошло и десяти секунд, как к Марис сзади подошли двое полицейских. «Простите, мэм», — вежливо произнес один из них. «Вам придется пройти с нами». «В чем дело?» возбужденно воскликнула она я не могу у меня скоро самолет ничего мэм спокойно ответил полицейский я уверен что больше вы уже никуда не опоздаете